Брат. В будние дни мне категорически запрещалось приглашать друзей домой. Я заканчивала 10 класс. Мама считала, что я должна весь день делать уроки, заниматься музыкой и английским. Как я теперь понимаю, в этом был резон. Но тогда я так не думала. И чтобы не разводить с ней дебаты, приглашала друзей тайно. Мама все равно приходила с работы поздно. Мы слушали музыку и тайком курили на балконе. Оставалась одна проблема мой младший брат-первоклассник. Поскольку деть его было некуда, пришлось применить хитрость. Лёша, снизошла я до него, ты теперь взрослый, можно сказать, <говорит> Ха -ха. равный, поэтому информация о том, что сюда приходили мои друзья, должна умереть вместе с тобой. Бедный Лёша кивнул и поклялся, что ни слова. Но когда мама пришла с работы, на нём лица не было. За ужином он вертелся, вздыхал, плохо ел, отводил взгляд. Я показал ему кулак под столом. Он умоляюще посмотрел на меня, вздохнул, отодвинул тарелку, но внезапно решился. «Давай скажем!» — произнес он, чуть не плача. «Ленка, пожалуйста! Ну давай скажем!» Мама в недоумении посмотрела на нас обоих. «Ну-ка, что у вас там? Что скажем? Вы что-то натворили?» Я молча поклялась убить гадину. Пришлось признаться. Странно, но мне даже не особо влетело. Все внимание приключилось на бедного Лешу и его страдания. На первый взгляд он стуканул. Но это было не так. Просто он не смог больше выносить тяжести чужой тайны. Она его придавила и замучила. Мы с мамой даже втихаря посмеялись, умиляясь трогательной невинности моего брата.